не только Месопотамие. Будучи в принципе правильной, привязка встречаемых в раскопках предметов к трудовой деятельности человека иногда оказывается столь же преждевременной, как и открытие религиозных представлений по рисунку на камне. Может быть, одним из наиболее существенных недостатков производственной интерпретации археологических данных со времени будут считать трактовку обсуждавшихся выше жетонов исключительно как орудий труда. То есть как пресс-лиц безкавычек. Вот пример того, как смело и без особых на то оснований домысливаются функции пряслиц, находимых в захоронениях. Четыре глиняных пряслица для Верицена, уложенные в ряд на дне могилы, подсказывают нам, что упокойный Был, по-видимому, домовитый и трудолюбивый характер. Бесконечные мотки шерстяной пряжи, шитьё и вязание при свете примитивного жирового светильника помогали ей коротать долгие вечера ожидания мужа из его военных экспедиции В описываемой могиле захоронены были двое: мужчина и женщина. А по размещению лишённых веретён преслиц нельзя даже уверенно сказать, кому из двоих эти преслица относятся. Единственное свидетельство связи Пряслиц и Придении чрезвычайно косвенно. В древнеегипетских иероглифах в состав знака, изображающего веретено, входит знак, который можно трактовать как пряслице. За любым именем В серьёзной степени прозрачность прослеживается его этимология. Наименование Пряслица описываемые глиняные объекты обязаны, видимо, Генриху Шлиману, знаменитому археологу, открывшему Трою. Он в 1874 и в 1881 годах издал два альбома своих находок. В этих альбомах жетоны без какой-либо подробной аргументации впервые были названы бряслицами. спинвиртель Преслицы эти глиняные по размерам и пропорциям вполне могли быть настоящими пряслами от веретена и установившиеся за ними названия спинвиртель и фусайолес следует считать обоснованными Их назначение, впрочем, в связи с разнообразными вырезанными на них рисунками, вызывало сомнение. В особенности наличие таких магических эмблем, как знаки солнца, фигуры человека в молитвенной позе, с поднятыми вверх руками и прочее. Все остальные знаки оставались непонятными, и самые предметы, встречавшиеся во время раскопок поселений с бронзой в сотнях экземпляров, в конце концов оставались довольно загадочными. писал археолог Миллер в тридцатые годы. Существенно меньше загадочности при соотнесении пряслиц с историей возникновения монетных систем. Древнейшие китайские бронзовые монеты тяни, просуществовавшие в мире, с IX века до нашей эры до середины III века нашей эры явное подражание глиняным пряслицам сами же пряслица были близки по форме к ритуальным нефритовым кольцам и круглым кремням с отверстием посередине. Нумизматы полагают, что форма тяня заимствована у яшмовых дисков драгоценности, служившей символом неба. Впрочем, китайские и корейские археологи называют яшмовые диски каменными деньгами. На монетах, подражавших пряслицам, обычно обозначался только вес. Но нередко встречаются на них иероглифы "бей", переводимый, как мы знаем, раковина каури. Это ещё одно свидетельство причастности тряслиц к торговым операциям. Будем осторожны и не пройдём далее слово причастность. Неизвестно, что использовалось прежде: раковины или изделия из глины. а тем более неизвестен нам тот набор функций, какие они выполняли. Здесь, как ни в какой другой сфере экономической истории, требуется дополнительные исследования. Видимо, результаты их не заставят себя ждать. обнадеживает растущий интерес к затронутой проблематике. Соображение об использовании пряслиц в качестве денежного средства не оригинально и для советской исторической науки. Впервые они были высказаны по конкретному поводу академиком Яниным будучи одним из руководителей археологических раскопок в Новгороде он пришёл к выводу что волынские шиферные пряслица были дополнением к металлической монетной системе и активно использовались как платёжные средства.